Хрязь-ших. Хрязь-ших. Опять копаем. Лопата с трудом втыкается в суглинок. Не могли почву помягче выбрать. Хрязь-ших. На этот раз по полной программе. Пять с половиной метров в диаметре и метр в глубину. Огневая позиция орудия СЗА. Копают все. Расчеты орудий, расчеты пуазо и дальномера. Прибористам проще. Объем земляных работ на человека у них в разы меньше. В расчете Пуазо 11 морд вместе с сержантом. А окопчик у них всего 4 на 3, правда в глубину 1,5 метра. Когда прибористы заканчивают, Костромитин восстанавливает справедливость и отправляет их на помощь орудийным расчетам. Копают все. Чмыря пытался отлынивать, осуществляя общее техническое руководство, но комбат загнал его ко всем в яму. Но и в яме толку от него немного. Быстро выдыхается и норовит устроить перекур. На новом месте мы обстраиваемся всерьез и надолго. Батарею вывели на южную окраину города. Огневая позиция находится в двух километрах от железнодорожного узла, который мы должны прикрывать. Заодно прикрываем и железнодорожный мост через реку Свень. Немцы днем пока не летают, только ночью. Да и то не каждую. Рядом с нами разворачивается прожекторная установка из Витебского батальона. А вчера в полк прибыли остатки отдельного артиллерийского дивизиона из армии, оборонявшей Могилев. Этот город наши оставили три дня назад. Хрясь-ших! Хрясь-ших! Вся тяга батареи – это СТЗ Петровича. Он по одной таскает на позиции пушки – Привозит приборы управления огнем и снаряды. Едва успели отгоризонтировать орудие на позиции, как нам подъезжает трактор со снарядами. «Перенимай боезапас!» «Петрович!» «Лучше б ты пожрать привез!» «Приветствую я приятеля!» Между тем тракторист подходит к пушке и решительно начинает восстанавливать свои художества. Чмыря попытался что-то вякнуть, но Петрович пообещал ему вылить краску на бестолковую голову, если еще раз что-нибудь вякнет под руку. Поясняю расчету значения звездочек на стволе. Расчет одобрительно гудит, и мы начинаем разгружать снаряды. «Заградительным! Заградительным!» – дублирует команду Чмыря. «Азимут 15-10! Азимут 1510 10 азимут 1510 вопит наш командир. «Я кручу маховик горизонтальной наводки». Взрыватели 94. Чмыри старательно повторяет команду, но я бросаю установщику: "На 2 меньше". Номер нашего орудия 4. Наш снаряд должен взорваться в самой нижней точке зоны заградительного огня. Поэтому и взрыватель устанавливается на 2 меньше с комбатом. Угол возвышения 7.10. Угол возвышения 7.10. Опять включается наш ретранслятор. На этот раз свой маховик вращает Паша. «Шесть семьдесят!» Напоминаю я ему. «Помню!» Откликается четвертый номер. «Шкала три!» «Шкала три!» Уж лучше бы промолчал. Я поворачиваю маховик на два оборота вправо. Лязгает затвор. «Готово!» Четырехкратным эхом проносится по батарее. «Огонь!» Командует Костромитин. «Огонь!» дублируют команду сержанты. «Гах!» Глушит расчёт и батарейный залп. «Откат нормальный!» – докладывает третий номер. Ляск затвора. «Готово!» И без чмыренного напоминания поворачиваю маховик на один оборот влево. «Огонь!» Так и есть. Опять забыл указать поправку, придурок. Вот так и стреляем. Батарея даёт пять залпов и переносит огонь в следующую зону. Полим даже не в белый свет, а в чёрную ночь. Где-то над нами... Гудят немецкие бомбардировщики, но мы, оглохшие от выстрелов, их не слышим и не видим. Шарящие по небу лучи прожекторов иногда захватывают крестик немецкого самолета, но пока специально выведенная батарея переносит огонь на подсвеченную цель, она успевает выскользнуть из луча в спасительную тьму. На моей памяти всего пару раз удавалось обстрелять попавшийся прожектористом самолет, но оба раза безрезультатно. Начальство утверждает, что мы кого-то все-таки сбили, но я в это не верю. Это они нам говорят для поддержания боевого духа. Каждую ночь батарея дает 30-50 залпов. Но немецкие бомбардировщики все равно прорываются к станции и подвешивают над ней люстры. По этим люстрам яростно лупит МЗА. В отличие от нас, они попадают чаще и успевают погасить, по крайней мере, часть подсветки. Потом из темноты на станцию сыпятся бомбы. К счастью, самой станции достается немного, гораздо больше приходится на жилые кварталы вокруг. Станция забита войсками, эшелоны прибывают и днем, и ночью. Поэтому даже несколько бомб, упавших на ее территорию, приводят к серьезным жертвам. А мы палим, палим, почти каждую ночь палим, но все без толку. В верхах произошли перемены. Теперь мы – запасной зенитный артиллерийский полк Брянского фронта. Нашу батарею, которую изначально планировали включить в один из отдельных дивизионов армейского подчинения, оставляют в системе ПВО железнодорожного узла Брянска. Мы понемногу обживаемся на новом месте. Вырыли в твердом суглинке землянки, соорудили в них нары. Воду берем из колонки городского водопровода. Три раза в день из полка приезжает полевая кухня – Да трактор Петровича привозит снаряды, пополняя израсходованный за ночь боекомплект. Раз в неделю баня. Словом, служить можно, если бы не ночной образ жизни. Казалось бы, жизнь пошла по накатанной колее, но тут я вляпался в дерьмо в прямом и переносном смысле. Для нужд красноармейцев в полусотне метров от огневой позиции был построен освежитель типа сортир. Пользовались им все. А раз это сооружение было общим, то за него никто конкретно не отвечал. Ну и загадили, естественно. Когда старшина Пилипец, продолжавший обитать в расположении полка, где у него была батарейная коптерка, прибыл в расположение батареи и решил освежиться, то возмущению его от состояния места общего пользования не было предела. Первым, кто подвернулся под его горячую руку, оказался наш Чмыря. Уяснив причину начальственного гнева, он тут же мобилизовал на ее устранение самого образованного номера расчета, то есть меня. Задача оказалась не самой простой. Продукты жизнедеятельности командирских и красноармейских организмов успели засохнуть до каменной твердости. Я попробовал пустить в ход лопату, но в тесной будке орудовать ей практически невозможно. Тогда на помощь пришло инженерное мышление. Я сбил с топорища наш орудийный топор, привязал его к короткой палке и начал орудовать им, приговаривая «Зенитчики хреновы! По самолетам палят, а в очко с двадцати сантиметров попасть не могут!» Дело пошло, и конец был невероятно близок, но тут топор сорвался с палки и, булькнув, исчез в глубине наполненной фекалиями ямы. Приплыли. Все варианты достать его я отмел как неосуществимые, и понадеялся, что Чмыря о топоре вспомнит не скоро. Зря надеялся. Как только я появился в землянке, на меня набросился Чмыря. — Где топор? — Утонул. — Как утонул? — Обыкновенно, как все топоры тонут, бульк и все. — Так ты его в говне утопил? — Ну да. — Доставай! — Как, нырять мне за ним, что ли? — Ныряй! «Ныряй! Я, я тебе переказываю! Ныряй!» «Да пошел ты! Я перехожу на повышенный тон!» «Так ты отказываешься выполнять приказ младшего командира?» «Я отказываюсь выполнять твой дурацкий приказ!» Тут на мое счастье пожаловало батарейное начальство, привлеченное чмыриными воплями. Выслушав его жалобы на мое неподчинение, Костромитин вынес вердикт. «Сам дурак! И приказ твой дурацкий! Я его отменяю! Все!» Закрыли эту тему. Я тоже на это понадеялся, как оказалось зря. Через день за мной пришли. Уже через час я оказался перед полковым особистом со знаками различия старшего политрука. Тот начал с того, что отобрал у меня ремень. Потом придвинул бланк протокола допроса и начал задавать стандартные вопросы. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, гражданство, партийность, происхождение... Закончив с преамбулой, переходит к сути дела. сержантом Гмыри написан рапорт о том, что 23 августа сего года вы отказались выполнять приказ своего непосредственного командира. «Нырнуть в дерьмо!» — продолжаю я. А сам приказ был отменен командиром батареи. «Молчать!» — политрук грохает кулаком по столу. «С Костромитином мы еще разберемся, а ты за свои дела ответишь!» «Да, тяжелый случай». Вспышка гнева была явно наигранной, но вот упоминание фамилии комбата мне резко не понравилось. Судя по всему, он не просто меня посадить решил. Ему нужно дело, точнее дело, за номером таким-то. И одного красноармейца для этого мало. Ему еще надо и покрывающего преступника комбата прицепом пустить. Сейчас из меня признание выбьет и начнет выдавливать показания на комбата, сволочь. Между тем особист продолжает спокойным голосом, типа уже смирил свой гнев праведный. В деле имеются свидетельские показания номеров расчета, подтверждающие рапорт сержанта Гмэри. А вот это уже интересно. Ни вчера, ни сегодня никто из расчета с позиции батареи не уходил. Значит, нажать на кого-либо особист не мог. Выходит, или кто-то по велению сердца меня сдал, или он меня на понт берет. Итак... Вы признаетесь в неисполнении приказа своего непосредственного командира? Внезапно я успокаиваюсь, и мне становится даже смешно. Этот старший политрук мне представляется навозным жуком, копашащимся в том дерьме, куда я отказался нырять. А он от этого даже удовольствие испытывает, просто упивается своей властью и могуществом. Вот и сейчас. Может просто меня отпустить, а может дело расстрельное состряпать тоже мне, повелитель людских судеб, козел. Да, признаюсь, не выполнил приказ. Особист удивлен, он приготовился меня ломать, грозить, уговаривать, а вдруг раз и признался, спохватившись, хватается за ручку и начинает интенсивно писать в протоколе. Есть только одно обстоятельство, продолжаю я тихим голосом. Какое? Политрук даже не отрывается от своей писанины. «Я еще присягу не принял». «Ну и что?» И тут же подпрыгивает «То есть, как это не принял?» Начинает лихорадочно рыться в своих бумажках, но нужное не находит. «Я его понимаю. Все усилия напрасно потрачены, дело на глазах разваливается, впивается в меня горячим взглядом, я держу морду ящиком». «Ты почему до сих пор присягу не принял?» «Не ко мне вопрос. Этим начальство должно заниматься». Политрук сгребает все бумаги в папку. «Петров?» В дверь кабинета вваливается красноармеец с винтовкой, почти не уступающий мне габаритами. И почему такие мордатые вечно при штабе ошиваются, а тяжеленные ящики со снарядами приходится носить почти доходягам? «Охраняй арестованного!» И пулей вылетает в коридор. Ждать пришлось долго, почти два часа. Как только особист нарисовался на пороге, я сразу понял. Не срослось. Политрук плюхается за свой стол и швыряет мне ремень. «Свободен!» Очень хочется хлопнуть дверью, но я аккуратно закрываю ее за собой. В коридоре меня уже ждут Костромитин с Лившицем. Они рассказывают мне, что произошло, когда я сидел в кабинете. Оказывается, они примчались в штаб полка буквально через несколько минут после того, как сюда доставили меня. Кособисту их не пустили. Тогда они пошли к командиру полка, а через 10 минут в кабинет влетел особист. Он долго вопил, брызгал слюной, но сделать ничего не смог. В конце концов, все увязли в юридических вопросах. Но комбат и политрук, подкрепленные авторитетом командира полка, твердо стояли на своем. Гражданин, не принявший присягу, военнослужащим не является. И, следовательно, воинского преступления совершить не может. Особист потребовал наказания комбата за неприведение к присяге, и с этим пришлось согласиться. Костромитину влепили в выговор. — Ну что, пора возвращаться в батарею? — предложил лейтенант. — Нам пора. От товарища политруку надо бы задержаться. «Зачем — Зачем? — удивился Лившиц. — А затем что особист нам это дело просто так не спустит. — Не спустит, — согласился Костромитин. — А ты что предлагаешь? Самая лучшая защита – это нападение. Красный командир приказывает красноармейцу нырнуть в дерьмо, да еще и в такое тяжелое время, когда наша страна истекает кровью под натиском фашистов. Чуете, чем пахнет? Чем? Не понимает Лившиц. Политикой. Ведь какие аналогии просматриваются. И так сидим по самые уши, а тут еще сержант гмыря красноармейцев в дерьмо макает. «Особист же, вместо того, чтобы одернуть мерзавца, красноармейцу дело шьет. Карьерист, понимаешь, не улавливает моего политического момента. Поэтому, товарищ политрук, идите к комиссару полка, тем более, что он еще не в курсе, и пишите. Пишите рапорт на обоих, и на гмырю, и на особиста». «Думаешь, рапорту дадут ход?» – сомневается комбат. «Конечно нет. Ссориться с органами полковое начальство не будет». Но особист в полку шустрый. Поручиться готов, он на них уже материальчик собирает. И они это знают, только ответить им пока нечем. А твой рапорт особиста бьет ниже пояса. Непонимание текущего политического момента в данном случае хуже преступления. «Правильно», — соглашается Костромитин. «Иди к комиссару и пиши». «Да неудобно как-то», — сомневается политрук. Неудобно во время боевой тревоги штаны через голову одевать. Влезаю я. Надо, Сёма, надо. Костромитин подталкивает политрука в направлении комиссарского кабинета. Да, и требует шмырину голову по комсомольской линии. Остальная агентура увидит, как он их сдаёт и впредь осторожнее будет. Молодец, лейтенант, быстро всё понял. И про комсомольскую линию здорово придумал. Мне этот момент даже в голову не пришёл. Эффект растянутого времени... Я наблюдал, когда появился в землянке. Чмыри не было, но все остальные замерли с открытыми ртами, похоже, не ждали. Я прошел мимо этих манекенов, взял из пирамиды свою СВТ, тут же примкнул полный магазин и вышел обратно. Весь расчет высыпал след за мной, решили, что я пошел убивать стукача. Ошиблись. Я пошел к комбату. «Товарищ лейтенант, разрешите пристрелять личное оружие» разрешаю 10 штук тебе хватит возьмешь у старшины так точно только без глупостей понижает голос костромитин есть без глупостей также негромко отвечаю я до завтра я ждать не намерен в качестве мишени использую широкую доску а в качестве пуля уловителя железнодорожную насыпь отмеряю 100 метров и делаю 5 выстрелов отдача почти не чувствуется я ожидал большего Автоматика работает очень мягко. Даже успеваешь ощутить крайнее положение отката-наката. Теперь понятно, почему у нее были проблемы со стрельбой в зимнее время. Нет запаса энергии затвора. Результат стрельбы обрадовал. Все дырки можно закрыть чайным блюдцем. Разброс равномерный. То есть всю работу по пристрелке прежний хозяин сделал за меня. А я даже не мог похоронить его. Повторяю серию результат даже чуть лучше. Возвращаюсь в землянку и чищу оружие. Чмыря рискнул появиться только на вечернем построении, где много народа будет и в строй встают без оружия. На следующий день я принимаю присягу и становлюсь полноправным красноармейцем и полнообязанным тоже. Теперь я везде хожу с винтовкой, даже в злополучный туалет. Вся батарея уверена, что я проверил работу капризной самозарядки и теперь только жду подходящего момента. Время от времени я бросаю на Чмырю плотоядные взгляды, как бы прикидывая, куда лучше вогнать пулю. Сержант из последних сил храбрится, даже пробует носить с собой свою винтовку. Но его трехлинейка всего на 30 сантиметров короче его самого. Когда она висит у Чмыря на плече, то почти задевает прикладом землю. Возмездие настигло Чмырю с другой стороны. Через два дня комсомольское собрание батареи рассмотрело личное дело сержанта Гмыри и единогласно исключило его из рядов в ЛКСМ. А на следующий день в батарее был зачитан приказ о разжаловании Гмыри. Костромитин лично выдрал сержантские треугольники из его петлиц. В тот же день страдалец исчез из батареи. Даже не представляю, куда могли спихнуть это чудо. В тот же вечер ко мне подошел Костромитин, не вызвал к себе, а сам пришел. «Принимай орудие». А «Наводчик?» «Пока обойдетесь. Потом, может, пришлют». «А как?» «Как до сих пор стреляли, так и стреляйте. А то я не знаю, чьи команда расчет выполняет». «В конце августа у нас изымают стрелковое оружие. В батарее оставляют по одной винтовке на расчет». Моя СВТ без штыка и запасных магазинов никого не интересовало а у Петровича отобрали выбранный в полку карабин. В сентябре похолодало, и нам выдали шинели. Начались дневные налеты, теперь мы стреляем и днем, и ночью. Стреляем с Пуазо, стреляем заградительным Недавно соседняя батарея сбила немецкий бомбардировщик. Я продолжал совмещать стрелки и даже не мог взглянуть в небо, только слушал комментарии тех, кто мог поднять голову. Даже не верится, что наш огонь может давать хоть какой-то эффект. До сих пор мне казалось, что мы бесцельно засеиваем небо вспышками разрывов. В начале октября погода испортилась. Начались дожди. Налеты стали редкостью. Низкая облачность прижала вражескую авиацию к земле. Скоро немцы начнут наступление на Москву. Но точной даты я не помню. И нет никакой возможности избежать этого удара судьбы. Остается только ждать и надеяться. Ждать, надеяться и стрелять. Стрелять днем и ночью, стрелять с пуазо и заградительным, дырявить низкие серые тучи осколочными гранатами, в глубине души надеясь все-таки попасть. Ну, хоть один раз попасть. Глава четвертая дух ту дух ту дух ту дух мерно постукивали на стыках колеса поезда перед глазами маячила верхняя полка а за окном солнце разгоняло предрассветную мглу неужто мне все это приснилось я потянулся к столику чтобы нашарить часы и посмотреть время танки танки слева целую секунду не мог понять это я все еще сплю, или уже нет. В следующую секунду я уже вбивал ноги в сапоги, затем, подхватив ремень, бросился к орудию. Все уже знали, что южнее началось немецкое наступление, и только мне было известно, чем оно закончится. Но даже я не ждал Гудериана в Брянске так быстро. Сегодня дежурил первый взвод, а мы отсыпались после ночных стрельб. Два орудия первого взвода уже опустили стволы и сейчас нащупывали цель на юге. А наши мало того, что торчали вверх, так еще и были затянуты маскировочной сеткой. Наконец мы сдернули сетку со ствола, и я плюхнулся на сиденье, больно ушибив колено. «Гах! Гах!» – ударил первый взвод. Когда я уже разворачивал орудие, секундой позже ствол пошел вниз. Паша уже занял свое место. Немецкие танки вышли из леса на южном берегу свени и сейчас рвались вперед, стремясь укрыться за железнодорожной насыпью. «Гах! Гах!» — бьет первый взвод. «Гах! Это уже первое орудие нашего взвода, а я стрелять не могу. Пушка из первого взвода закрывает мне цель. Позиция батареи не предусматривала ведение огня по наземной цели на противоположном берегу реки. Гах! Гах!» И после небольшой паузы еще раз. «Гах!» Из-за закрывающей обзор пушки появляется небольшой дымок. Но это он с полутора километров небольшой. Кого-то наши подожгли. «Прекратить огонь!» – командует Костромитин. Немцы проскочили простреливаемую зону и укрылись за насыпью. К нашей позиции подходит комбат, бросает взгляд на противоположный берег и обращается ко мне. «Знаешь, что они сейчас сделают?» «Знаю. Подтянут артиллерию и раскатают нас, как на Блюминге». Наши зенитки стоят на открытой позиции, и гаубичная батарея немцев подавит нас за несколько минут. Поэтому бери Петровича, цепляй пушку, грузи приборы и уходи. Стрелять ты все равно не можешь. Взвод управления я отправляю пешим порядком, а ты с собой возьми кого-нибудь из расчета. Вообще-то, в соответствии с уставом, взвод управления должен занять позицию для отражения атаки пехоты. Но у них всего две винтовки на два десятка человек – И отрыть окопы тоже никто не догадался. Поэтому толку от них в обороне никакого. И лейтенант решил просто спасти обученных людей. «Но...» — никаких «но», — обрывает меня лейтенант. «Это приказ, и ты получишь его в письменном виде. Все, кончай дискуссию. Нас в любой момент накрыть могут». Я понимаю, что спорить бесполезно. Приказ Костромитина уже разделил батарею на нас, еще условно живых, и остальных уже практически мертвых. Теперь мне предстоит сделать свой выбор. Из пяти оставшихся номеров расчета я могу взять только одного. Остальных лейтенант оставляет в качестве резерва для расчетов других орудий. И времени на раздумья нет. Акишев, собирайся. Орудие в походное положение. Мне тоже надо собраться. Первым делом перематываю портянки, запихиваю в сидор свой немудреный скарб, Хватаю Шенель, СВТ и выскакиваю из землянки. Пушку уже цепляют к СТЗ. Около трактора меня ждет Костромитин с листком бумаги. Вот тебе приказ на эвакуацию особо ценного имущества батареи. Я пробегаю по бумаге глазами. Все ясно? Так точно. Выполняй. Есть. Подгоняем трактор к копам взвода управления. Грузим пуазо и дальномер. Замечаю в кузове четыре зеленых ящика и пару больших бидонов. Опыт путешествия по Полесским дорогам Петрович учел в полной мере. Паша, давай в кабину. Кабина у СТЗ крохотная, сильно сомневаюсь, что влезу в нее. Да и путешествие в сключенном положении почти на двигателе мне не по вкусу. Зато там тепло и сухо, но я выбираю кузов. Тут мне приходит в голову одна мысль, и я возвращаюсь на огневые позиции. Расчеты лихорадочно углубляют щели. «Товарищ лейтенант, ты еще здесь?» «Возьмите». Я протягиваю Костромитину винтовку. «Отставить! Еще неизвестно, кому она больше нужна будет. Все, в трактор! Бегом марш!» СТЗ нетерпеливо стреляет выхлопом. Переваливаюсь через борт кузовка и стучу по кабине. «Поехали!» Скрижищет передача. Трактор дергается с места. «Поехали!» Мы почти успели добраться до первых домов, когда за позицией батареи взрывается первый снаряд. Второй ложится недолётом, а потом позиция исчезает в пыли, дыму и вспышках разрывов. Грохот взрывов перекрывает шум мотора. Даже отсюда это выглядит страшно. Представляю, какой ад творится там. За нами бегут два десятка человек, взвод управления. Этим тоже повезло. Задержались бы еще на лишних пять минут, попали бы под раздачу. СТЗ выскакивает на окраинную улицу, и батарея исчезает за домами, даже грохот взрывов стихает. Трактор петляет по улицам Брянска, пробираясь к Орловскому шоссе. За два месяца Петрович успел неплохо изучить город, но сейчас основные улицы заполнены гражданскими и военными из многочисленных тыловых частей Брянского фронта. Едва мы выскакиваем на финишную прямую, и трактор набирает скорость, как из встречной полуторки выскакивает капитан и становится на пути. «Куда прешь? В Карачеве уже немцы!» СТЗ опять ныряет в лабиринт Брянских улиц, и минут через 20 мы оказываемся на шоссе, ведущем к Фокина. По этому же шоссе движется колонна, состоящая из беженцев и отступающих тыловиков. Расталкивая людей, медленно пробираются м полуторки, ЗИСы, лязгает гусеницами наш трактор. Кроме нашей пушки, другой боевой техники не видно. Дальше на север это шоссе уже перехвачено немцами в районе Спас-Деменска и Кирова. Мы поворачиваем направо, в глубину брянских лесов, надеясь добраться до Киевского шоссе по лесным дорогам. Ночуем в какой-то убогой деревеньке. Народу в избу набилось сверх всякой меры. Люди спят в повалку, некоторым не хватило места, чтобы лечь, и они спят сидя. Воздух в избе застоявшийся, тяжелый, зато сухо. Утром узнаю от пехотинцев, что город смогли удерживать до вечера. Батарея встретила колонну немецких танков и мотопехоты, обошедшую нашу оборону по лесной дороге со стороны свени. Немцы ворвались в город и увязли в уличных боях. Советское командование планировало удержать город, но к вечеру со стороны Карачева подошла еще одна танковая колонна немцев, и наша оборона рухнула. Был отдан приказ оставить город. Сержант-пехотинец сказал, что видел зенитную часть, уходившую из города. Но это точно не наша батарея. Единственный батарейный трактор с нами. Сверху вода, снизу грязь. Моросит дождь. Мелкий, холодный и противный. Я забрался под брезент по азо и стучу зубами от холода. Шинель отсырела и греет плохо. Отсырела она, потому что в самых гиблых местах приходится вылезать под дождь, рубить ветки и подкладывать их под гусеницы. СТЗ ревет мотором, гусеницы месят грязь и не с места. Сцепление траков с этой жижей никакое, и трактор только месит ее. Если бы бросить пушку, то дело пошло быстрее. 5 тонн орудия, как якорем, держат трактор в грязи. Но мысли об этом я старательно прогоняю. И мы опять рубим ветки и толкаем их под гусеницы. Трактор выползает из очередного гиблого места, чтобы через пару сотен метров увязнуть в другом. Иногда нам помогают идущие по той же дороге пехотинцы. Но это случается нечасто. Им еще тяжелее, чем нам. Мы еще можем отдохнуть, пока трактор везет нас. А у них грязь пудовыми комьями налипает на сапоги. Люди с трудом передвигают ноги, скользят и падают в проклятую грязь. Наш марш по Белоруссии теперь воспринимается как легкий приятный вояж. Война превратилась в дорожную. Дерутся за шоссе, за мосты, за перекрестки, за железные дороги. А буквально в нескольких километрах по лесным дорогам Идут тысячи людей. И не только люди. Идут машины, трактора и даже танки. В одном месте сели намертво. Пришлось спилить дерево и, обмотав его буксировочным тросом, цеплять гусеницам. «Давай!» СТЗ плюется вонючим выхлопом и медленно выползает из огромной лужи, подминая под себя бревно. Когда оно выползает из-под гусениц трактора, я ору «Стой!» Трактор замирает, мы отцепляем пожеванное траками бревно, переносим вперед и опять цепляем его. На этот раз продвижения трактора хватило для того, чтобы зацепиться за грунт и выдернуть из грязи пушку. СТЗ в грязи по самую крышу, пушка полностью заляпана грязью, мы тоже. Когда впереди замаячило Киевское шоссе, радости нашей не было предела. Но длилась наша радость буквально 10 километров. Выясняется, что наши уже сдали сухиничи, и мы опять попадем в грязные объятия российских дорог. Начинаем испытывать трудности с горючим. Запасы Петровича позволили продержаться два дня. Пару раз сливали бензин с брошенных машин. Один раз удалось заправиться на сельской МТС. Начались проблемы с продовольствием. Все идут голодные, грязные и злые. 12 октября пошел первый снег. Снег быстро сменился дождем и также быстро растаял, напомнив о неизбежном приходе зимы. Среди отступающих начала появляться хоть какая-то организованность. Теперь мы движемся на восток в составе колонны тыловых частей 50-й армии. Хоть мы и оказались приблудными, но нас стали подкармливать и даже выделили полсотни литров керосина. 13-го почти весь день стоим. «Где-то впереди идет бой». Кананада глушится лесом и едва слышна, но мы понимаем, что сейчас решается наша судьба. Утром следующего дня начинаем движение на северо-восток. Канада постепенно удаляется, а потом и совсем стихает. Видимо, прямо на восток пробиться не удалось. Сейчас нам предстоит форсировать реку. Мост на дороге разрушен, то ли наши постарались, то ли немцы, скорее всего наши. Впрочем, мост грузоподъемностью в две телеги наш трактор и так не выдержал бы. Речка так себе, но от осенних дождей поднялась. Наш берег болотистый, противоположный обрывистый. Всего полтора метра обрывчик, но все же. Хватаю первое, что попадается под руку, лопату, и иду мерить глубину. Пол и шинели погружаются в воду. Вода льется за голенище сапог. «Около полуметра». Выливая воду из сапога, инструктирую Петровича. — Дно вязкое. Возьми метров на семь-восемь левее. Там вроде берег пониже. А мы его сейчас подкопаем. Зря воду выливал. Мы с Пашей опять лезем в воду и лопатами срываем землю с берега. стз осторожно, словно боясь замочить гусеницы в ледяной воде, вползает в реку, доходит до берега и бессильно месит гусеницами в воду. — Приехали. Мы подкапываем берег. Петрович газует. Трактор дергается вперед, скользит и бессильно сползает обратно. Рядом с нами еще медленнее пытается форсировать речку короткий высокий трактор с открытой кабиной. На радиаторе надпись «Сталинец». На прицепе здоровенная пушка. Похоже, корпусная А-19. Трактор доходит до берега и также не может на него забраться. Тяжелое орудие не пускает. «Петрович!» «У тебя есть еще один трос?» «Есть. Длинный. Метров двадцать будет. Отцепляй пушку». «Да ты что? Отцепляй, говорю. Вытащим мы ее». Пока Петрович с Пашей отцепляют орудие, я продолжаю работать лопатой. «Готово», — докладывает механик. «Давай вперед. И вон к той березе». Указываю на дерево в десяти метрах от берега. На этот раз... СТЗ, лишенный тормозящего прицепа, выскакивает на берег с первой попытки. Половина дела сделана. Буксировочный трос цепляю за передний крюк, обвожу вокруг березы и опять цепляю к крюку. Артиллеристы ожесточенно вгрызаются лопатами в берег перед огромным радиатором своего Сталинца. «Давай потихоньку назад!» Эстз пятится к реке, но через пару метров трос натягивается и гусеницы начинают скользить. Надеюсь, что для задуманной операции прочности у этой березы хватит. Более толстого дерева в округе нет. Стой! Снимай правую гусеницу с ведущего колеса! Пока петровичи Паша возятся с гусеницей, я протаскиваю трос через прицепное устройство пушки и делаю на концах две петли. вожусь с ними минут 15, но сейчас все зависит от их прочности. Одну петлю на задний крюк Вторую цепляю за зуб ведущего колеса. Получается примитивный полиспаст. «Петрович, вперед помалу!» Механик включает правый фрикцион, и трос медленно наматывается на колесо, как на барабан. Пока пушка ползет по дну, все идет нормально, но когда она подтягивается к берегу, трос натягивается, как струна, и... Передний ход прыжком оказывается на берегу, задний выходит проще. «Врубай заднюю!» Я начинаю сматывать трос с колеса, но тут к нам подбегает лейтенант-артиллерист. «Братцы, зенитчики, не бросайте! Мы же ее, считай, от самого Бреста тащим! Вручайте!» Я смотрю на механика. «Ну, если трос выдержит!» Бурчит Петрович. На этот раз просто цепляем трос за колесо. Пойти на прежний вариант длина не позволяет. «Поехали!» Дизель Сталинца ревет, береза трещит. Трос вибрирует и со звонким щелчком рвется, хлестнув по кузову СТЗ. Но сталинец успел так и перевалить через мертвую точку, доворачивает вправо и выдергивает сначала передок, а потом и саму пушку. Лейтенант подходит к Петровичу. Вижу, как он устал. Даже на эмоции сил у него нет. Он молча жмет руку сначала механику, потом мне и возвращается к своему трактору. Расчет облепляет пушку. Причем вижу, что расчет явно неполный. Хороший был трос, ворчит Петрович, собирая куски. Можете еще пригодиться. Интересно, если бы пережил такое купание в своем времени, уже бы лежал в мягкой кроватке с градусником и пил теплое молочко с медом. А здесь только вылил воду из сапог, портянки отжал и вперед. И ведь никакая зараза не берет.